Разгром ордена меченосцев. Насколько присоединение макшанских земель прошло мирно, торжества по случаю возвращения князя из похода прошли скромнее, чем обычно. Впрочем, просто людям чарку мёда за счёт князя в кабаках наливали. Так же чёрный люд, разницы особо и не заметил. Владив все дела во Владимире, Юрий направился в Новгород, туда же вызвал из Пскова брата Ивана. Необходимо было получить последние сведения о положении дел в ордене рыцарей-мечносцев и наметить план будущего похода. Спускать просто так, нагло нападение рыцарей Юрий не собирался. Иванов Васильевич прекрасно помнил, сколько вреда Руси принесли рыцари. Гадину следовало раздавить в зародыше до да так, чтобы она не воскресла в будущем. Перед отъездом Юрий скорректировал план на Звену секретному приказу, повелев отлить ещё 12 больших осадных пушек. Золотарям велел скрыть первые ямчужные ямы, заложенные ещё в 14-м году. и начать отлаживать метод выделения и очистки селитры из ямчуги, добытой из ям. Прибыв в Новгород, поселился в княжеском дворце у брата Владимира. Иван был уже там. С собой Юрий захватил и голову воинского приказа Пантерея. Выслушал в отчеты братьев о положении в делах и отчеты о нападении меченосцев, Похвалил братьев за то, что они не стали зарываться и ограничились разорением и грабежом приграничной территории. В глубизь земли меченосцев заходить им не следовало, это могло привести к напрасным потерям в дружинах. Вы извёл и заслужил вместе с братьями отчёт начальника стала тайного приказа удельной управы Дворянина Филата. В обязанности входила и разведка на сопредельных территориях. Филат доложил, что в ордене всего сильно меньше сотни рыцарей. У каждого рыцаря имеется войско в составе одного-двух десятков конных служителей и нескольких десятков пеших кнехтов. Максимальную численность рыцарского войска он оценил в полторы тысячи конных и четыре тысячи пехотинцев-кнехтов. Кроме того, возможно, при влечении рыцарями ополчения – изместных племён численностью до 10.000 человек но вооружены не берут плохо и сражаться будут только под угрозой наказания местные рыцари ненавидят за насильственное крещение в католическую веру за поборы и насилие то ли мы рыцарями, нот просто людьми каждый рыцарь преистрил соём по месте замок небольшую деревянную крепость окружённую либо частоколом Либер привели ещё те засупной с теной. Крепости эти в большинстве слабые и годятся только для защиты от бунтов местного чёрного люда. Князья с Пантелеем и Филатом разложили носолекарты и приступили к планированию похода. За 2 дня план разработали, Юрий план утвердил. Помимо разгрома орды и взятия трофеев, Юрий намеревался ещё и вывести в мордовские земли поселенцев. Юрий намеревался довести численность населения бывших мордовских земель до 100 тысяч дымов и учредить в них отдельный удел. Голова воинского приказа Пантелей приступил к подготовке похода. К концу мая 1222 года, вблизи границы с орденом в Нарове, в Юрьеве, в Изборске и в Полоцке, было сосредоточено четыре войска. Каждое войско в составе малого голе города в 200 повозок, 2000 лёгкой конницы, 2000 конных стрелков и 2000 пехотинцев. Артиллерия каждого войска включала пять-шесть осадных пушек, 10 полевых пушек и 10 гауфниц. В Нарве войском командовал воевода Галаш, в Юрьеве князь Владимир, в Изборске воевода Захария. Половский князь Иван. Сам юй, глава пантелей и главный приказный войска, следовали при войске Галаша. При князьях Владимире Ивановиче и воеводе Захарии тоже находились представители от воинского, сельского, городского и поместного приказов. 30 мая выступило на ладах вни из по западной Двины в поход войска из Половска. Остальные его войска выступили по сухому 2 июня. И границы ордена все войска пересекли почти одновременно 3-4 июня. Расчёт был на то, что меченосцы не успеются звать местное ополчение и собраться в единое войско. Так и вышло. Войска князя Ивана взяла крепость Герцик, затем крепость Кокнусе, в которой оставила ладьи. Дальше пошли пешим порядком Вдот изъ упъ на новобереге Горишского залива раззаряя все встреченные рыцарские замки стены замков рушились в полчек в плен брали только рыцарей в надежде на выкуп пройдя 700 верст до устья реки Венты впадающей в Балтийское море в землях Курши войска разделилось на пять отрядов и двинулось в обратную сторону в общем направлении на юго-восток рассыпавшись дланью и прочёсывая всю орденскую территорию. Все замки сжигались, всех ремесленников, сельской старшины из правных селян с семьями грузили на их же повозки и отправляли в обозы отрядов. Из замков и сёл выгребали всё ценное, впрочем, дома простых местных жителей не жгли, только сельской старшины, сотрудничавшей с рыцарями. Пройдя землю земгалов в середине августа, войско Ивана вернулось в Полоцк. В обозе вывезли четыре тысячи семей селян. Из них сформировали караваны и отправили в Смоленск под конвоем, имея конечную целью мордовские земли. Войско воеводы Захария двигалось вдоль реки Гауя. По дороге уничтожали замки, взяли город Венденн, вышли к восточному берегу Рижского долива и повернули на запад, к богатому городу Рига. В Ригу магистр ордена Форквин фон Наумбург собрал всех своих рыцарей, кто успел уйти из замков до подхода русской рати. Всего в городе собралось около двух тысяч рыцарей, служителей и кнехтов. Городской магистрат мог выставить ополчение численностью до тысячи человек. По ледя городу Захарь выставил гулей город в полуверсти от стен против главных ворот. Полевыми пушками снёс забор с верха стены, подвёл сюданы пушки и гауфницы на сотню саженей к стене, пробил в стене пролом в полусотне саженей, вынес ворота. Провёл несколько демонстраций штурма пролома, всякий раз засяка картечью выстроившихся в проломе защитников крепости. Затем глашатаи объявили предложение воеводы магистратов. Несколько пергаментов с текстом предложений были заброшены в город стрелами. Воевода предложил горожанам выпроводить рыцари из города на кораблях. В случае сдачи города и сохранения городской казны обещал сохранить всем горожанам жизнь и имущество. В случае сопротивления пригрозил сжечь город, а жителей мужского пола Поголовно истребить. На размышления дал сутки. Разрушение стены и вынос защитников из пролома к артечью поколебал веру в победу жителей. Но не рыцарей и меченосцев. Магистр ордена решил сражаться. Городской магистрат не смог переубедить фольквина фон Наумбурга, а воинов у магистра было больше, чем у города. Гарнизон отказался сдаваться и не отступил. Ригу взяли штурмом до конца дня. Полевые гавнюцы, следуя в рядах атакующей пехоты, смятали солид защитников. Пушки разносили стены домов, в которых пытались обороняться рыцари. Впрочем, магистру не удалось заставить городское ополчение присоединиться к ординскому воинству. Большинство горожан заперлись в своих домах и с оружием в руках не пускали в дома меченосцев. Обозаленные русские ратники меченосцев в плен не брали, магистра тоже не пощадили, даже не посмотрели на возможный богатый выкуп. На город наложили виру в двадцать гривен серебром сознатных горожан, по десять гривен с купцов и по одной гривне с простолюдинов. Захватили в магистрате городскую казну в количестве двух с половиной тысяч гривен, Всех мастеров с семьями взяли в плен и вывезли из города, но город не жгли и дома не грабили. Затем войско тоже разделилось на пять отрядов и от берега залива двинулось на восток, через земли ливов и летов, разоряя замки и села. К середине августа войско вернулось в Изборск. В обозе вывезли семь сотен ремесленников и три тысячи селян с семьями. Сформировали из них караваны и отправили в дальний путь на Псков, Новгород, Владимир, Муром. Двойска князя Владимира наступал из Юрьева на запад вдоль реки Эмиги, затем вдоль западного берега реки Пярну. По пути взяли город Отипя, а в устье реки при её впадении в Рижский залив взяли богатый город Вильянди. Оттуда продвинулись дальше на запад вдоль берега залива. Дойдя до залива Мацалу, войско развернулось вдоль берега на юг пятью отрядами и двинулось на восток, прочесывая земли эстов частым гребнем. Здесь брались замки штурмом, но ничего не жгли. В замках оставляли отряды пехоты гарнизонами. Всю местную старшину эстов с семьями взяли в плен и вывезли с собой в обозе. Караваны вывезенных эстов отправили в Новгород. В Юрьев вернулась лишь часть войска с артиллерией. Большая часть пехоты осталась гарнизонами в замках и городах. Войско воеводы Галаша, с которым следовал Юрий, вышло из Нарвы и двинулось вдоль берега Финского залива. По пути взяли город Ревель, дойдя до залива Мацалу, развернулись пять отрядов и пятью перстами одной длани двинулись в обратную сторону. Рыцарские замки брали штурмом, но специально не разоряли. В замках оставляли гарнизоны пехоты. Села и веси тоже не разоряли. Всю старшину эстов вывезли вместе с семьями. Юрий решил не брать под себя всю Орденскую землю. На это просто не хватало людских ресурсов. Ограничился землями эстов на берегу Финского залива Эст-Ляндией. Южную границу новой землицы... решил провести от Рижского залива по реке Пярну, по берегу озера Вырт-Сяру и по реке Эманыги, Дочицкого озера. Приобретение было ценным. Исляндия имела на радость русским купцам целых два удобных морских порта Ревель и Вильянди. Государю предстояло заводиться созданием флота. Исляндию Юрий включил в новгородский удел. На самостоятельный удел она пока не тянула. Остальные орденские земли он решил оставить на потом, ограничившись их разорением. Приказно-радь тут же взялась за дело. Нарезали границы властей и уездов, назначали управы уездов, определяли размеры податей. Всего нарезали 37 властей в трех уездах с уездными городами Вирьянди, Ревель и Раквере. Велостителей вместе со смердами и дворян помещиков Юрий перевёл из Новгородского удела, увеличив в поощрении им размер поместей на 50 дымов. Вместо них в Новгородские поместья назначил своих молодых дружинников. Брату Владимиру и приказом поручил заняться укреплением и устройнением новой земли. Доставив брата Владимира разбираться с новым приобретением, Юрий Адвил в сою столицу